Глава 11. Еще недавно в здании штаба располагался госпиталь, и это до сих пор ощущалось. В воздухе витал какой-то специфический запах лекарств и человеческих тел. На окнах и столах лежали пузырьки из-под каких-то препаратов, по углам валялись ватные тампоны и небольшие мотки окровавленных бинтов. Комбат понимал, что надо бы заставить ординарца и штабного писаря навести в здании порядок, но для этого у него уже не было сил. Усевшись на оставленный медиками невысокий лежак, он привалился спиной к стене. И почти немедленно погрузился в забытие, сквозь которое в сознании его проявился образ женщины в медицинском халате и в белой шапочке. В таком одеянии ему могла являться только одна женщина Рима Верникова, доктор Верникова, начальник полевого госпиталя. Именно в таком облике капитан впервые встретил ее здесь. Происходило это совсем недавно. И какое же прекрасное время тогда было, время, которое не способно было омрачить даже война. Примечание. Отношения Римы Верниковой и комбата Гродова, а также обстоятельства предполагаемой гибели доктора Верниковой, воспроизведены в романе Батарея. Конец примечания. Конечно же, Дмитрий куда чаще вспоминал Риму такой, какой запомнил во время ночного купания под луной, да во время коротких любовных встреч. Однако из того иного мира эта женщина, которая, как ему сказали, погибла вместе с госпитальным судном пятого Севастопольского конвоя, неожиданно явилась ему вот такой, строго сдержанной, со страдальчески грустным лицом. Как же плохо, что нам уже никогда не дано увидеться, в бредовом полусне пробормотал комбат, безнадежно вздыхая. Сложись все по-иному, возможно, и с этой войны мы вышли бы самыми счастливыми людьми. Ротные списки личного состава мы с писарем подготовили, товарищ капитан. Уже сквозь глубокий сон услышал он голоса начальника штаба Динчакова. Будете просматривать Сформированы они, как и предполагалось, спросил Гродов, не открывая глаз и даже не просыпаясь. Так точно. Зачитайте список командиров рот и взводных. Комиссар батальона Политрук Лукаш. Правильно. Тут же исправил свою оплошность Гродов. Начинать следует с должности комиссара. Первая рота, старший лейтенант Лиханов. Вторая старший лейтенант Владыка, третий лейтенант Дробин, командиры взводов. Первого взвода первые роты Мичман Мищенко, второго взвода Мичман Юраш, третьего младший лейтенант Кириллов. Вторая рота. Понятно, разберусь, попытался остановить его комбат, но не тут-то было. Нача штаба твердо знал, что существуют формальности, придерживаться которых следует неукоснительно. Надо бы утвердить вашей подписью и штабной печатью, напомнил майор уже после того, как огласил фамилии всех командиров и положил на столик перед Гродовым планшет со списком, в том числе и перечень лиц командного состава батальона. Это для штаба полка, а также для командира полка, которому надлежит издать приказ. У обеих подписи Гродов поставил, чуть приоткрыв глаза, и начальник штаба понял: амбату нужно позволить немного поспать. Судя по всему, он выдохся, а завтрашний день обещал быть трудным. Однако поспать капитану пришлось не более двух часов. Посреди ночи его разбудил дежурный телефонист, сказав, что его срочно просит подойти к аппарату старший лейтенант Лиханов. К хутору подошел к противник, Тут же встрепенулся Гродов. Никак нет. Стрельба доносилась только со стороны передовой, где батарея наша осталась, а со стороны хутора ни одного выстрела. Я для верности у дозорного спросил, который на прибрежном холме устроился в засаде. Так, да что же там происходит? Какого дьявола? Старший лейтенант не объяснил, но чтобы звонить посреди ночи просто так, Лиханов на такое не решился бы, предостерегающий молвил телефонист. Мне тоже хочется верить, что он не самоубийца, проворчал капитан. А еще через минуту сон его мгновенно развеялся. К нам сюда женщина из деревни пришла, услышал он бодрый голос Лиханова и представил себе, как, запрокинув голову, старший лейтенант блаженно ухмыляется и самодовольно скребет ногтями горло, проявляя таким образом высшую форму самодовольства. Причем, судя по кошачьему тону твоему, не дурна собой, проворчал Комбат. Потрясающе. Не пойму только, зачем я понадобился. Этого я не знаю. Она же утверждает, что видеть тебя желает срочно и по крайней важному делу. Комрот и хотел добавить еще что-то, однако женщина очевидно вырвала у него из рук трубку и с жестким приказным тоном произнесла: В том, что женщина потрясающая, можешь к комбат не сомневаться. Прикажи своему офицеру усадить меня на броневик и срочно доставить к тебе. Вот так сразу, и тоном не допускающим возражения, сон називнул гродов. Если бы узнал меня по голосу, то не зевал бы, с надеждой произнесла собеседница, как бы рассуждая вслух. И кто же вы любезнейший? Самая красивая женщина румынского плацдарма! Такого объяснения достаточно. Капитан запнулся на полуслове, словно подавился непроглоченной косточкой. «Неужто Терезия Атаманчук объявилась. Не то чтобы спросил, а просто вслух пробормотал про себя комбат. Да только где ей, ведь медунайской, в этих степях взяться? Попробовал бы не узнать меня, комбат. угрожающий молвила она: "Правда мне больше нравится, когда меня называют атаманшей. Однако дунайская ведьма, как величали некоторые мои соперницы, тоже устроит". Грудову понадобилось несколько мгновений, чтобы убедить себя, что этот голос из ночи действительно принадлежит Терезии и что слышит его наеву, а не в потоке префронтового бреда. «Все же остановимся на атаманше. Поскольку это благословенное словечко понятней, парировал капитан, напоминая женщине, что по документам военно-морской разведки она тоже проходит под вполне естественным приёмом фамилии псевдонимом Атаманша. Откуда ты появилась в этих краях, да еще почти на передовой? Какими ветрами? Все вопросы, которые ты имел право задать по полевому телефону, ты уже задал, остальные излишни. А кто бы на моем месте удержался, пробормотал Гродов. Судя по всему, на том конце провода уже была не та поростушка, которую он ласкал на берегу великой реки посреди гибельного плацдарма, да под азартную артиллерийскую перестрелку. До чего же основательно перевоплощаются люди на этой войне, если только судьбой позволено им это, пока еще земное перевоплощение. Кто-то подозрительно быстро ты умолк. Ожил в трубке голос Терезии после небольшой и совершенно неуместной в их ситуации паузы. Неужто надеешься, что исчезну из командного пункта твоего заместителя, как предутреннее видение?» Скорее ожидал услышать в своей трубке голос румынской королевы, нежели твой. — О голосе королевы и странных ожиданиях тебе еще вспомнится, шутливо пригрозила Терезия. — А пока что слушай меня внимательно. Мне срочно нужно перебраться к тебе. Где ты там разместился? У нас это называется штабом батальона. Затем в Одессу к нашему общему знакомому. Уверен, что для него твой визит станет еще большей неожиданностью, чем для меня. Значительно меньше неожиданностью нежели для тебя, озорно и интригующе заверила его атаманша. А пока что прикажи придать мое тело бронированному чудовищу, которое стоит рядом с командным пунктом старшего лейтенанта. Да чего же основательно перевоплощаются люди на войне, вернулся Гродов к своей предыдущей мысли, но при этом уточнил: особенно если речь идет о женщине. Вот именно, женщине, которая взлелеяна военной разведкой и привыкла работать под простушку. Хотелось бы знать, кто она, точнее, какая она на самом деле. Гродов понял, что под общим знакомым Терезия имела в виду начальника контрразведки военно-морской базы, а теперь уже и всего оборонительного района, полковника Бекетова. А еще понял, что на рыбачьем хуторе она оказалась не по своей воле. Вспомнив о полковнике, комбат инстинктивно потянулся к телефону, который выводил его на прямую связь с дежурным по штабу военно-морской базы, но тут же одернул руку. И не только потому, что не решался тревожить полковника в столь поздний час. Дмитрий не сомневался, что Бекетов прикажет немедленно доставить Терезию в город. А это в его планы не входило. Так просто выпускать из своих рук эту женщину, свою, некогда в бою на вражеской территории добытую женщину, он не собирался. Капитан попросил вернуть трубку Лиханову и тут же приказал ему эту красавицу в броневик и мигом доставить сюда. Только бережно, Лиханов, бережно и под твою личную ответственность. Может, позволишь оставить ее на хуторе, чтобы как можно основательнее допросить на предмет работы на румынскую разведку? Лукаво поинтересовался старший лейтенант, и Дмитрию хотелось надеяться, что изощрялся он в своем мужском снобизме уже после того, как Атаманчук вышла из его командного пункта. Только попытайся, перчатка в лицо и дуэль до потери пульса. А женщина в самом деле знатная. вздохнул командир роты. Просто такие редкостные красоты. Вместо того, чтобы тут же одернуть размечтавшегося подчиненного, Гродов сам мечтательно попытался возродить в памяти лицо Терезии и обнаружил, что не способен на это. Черты возникали слишком смутно и тут же расплывались в каком-то призрачно мерцающем пространстве. И всё же капитан не сомневался, что оно удивительно красиво.